Глава 6 На лето Лео Поузен снял дом в Амагансетте, без вида на океан. Нужно писать совсем другие книги, чтобы позволить себе вид на океан, но красивый, с просторными холлами и светлыми комнатами, с качелями размером с тахту на веранде и с кухней, где стоял такой огромный стол, что, казалось, его сколотили отцы-пилигримы, чтобы отпраздновать грядущий, более удачный день благодарения. Дом принадлежал актрисе, которая в доме жила только летом, а в том году вообще была на съемках в Польше. Дама-брокер из агентства недвижимости дала понять, что собственность никогда раньше не сдавали в аренду, но актриса — большая поклонница Лео. Она рассчитывала получить роль в фильме «По своим чужим». Хотела играть влюбленную докторшу и надеялась, что Лео, окруженный ее красивыми вещами и фотографиями, вспомнит о ней. Лео, дабы избежать недоразумений, сообщил даме, что не продавал права на экранизацию. Брокерша просто окаменела. Даже она, почти полный профан в кинобизнесе, знала, что права на своих чужих кто-нибудь да должен был отхватить еще до публикации. На долю секунды она задумалась, а не купит ли ей права самой. «Не волнуйтесь», — заверила она, — «когда фильмом займутся, она все еще будет претендовать на эту роль». Лео снял дом, надеясь, что проведет лето, работая над новым романом, который его литературный агент, Пока свои чужие давали обильные урожаи, продал издателю даже без синопсиса. А еще, чтобы порадовать Франни, он сказал, что ей ничего не надо будет делать, просто весь день лежать на большом пуховом диване в гостиной и читать, или кататься по пляжу на велосипеде, а потом опять же читать. «Песок, волны, шиповник на дюнах». Сказал он, пропуская между пальцами пряди ее прелестных волос. По вечерам после ужина они будут сидеть на веранде, И он будет читать ей, что написал за день. Похоже, неплохой выйдет отпуск. Но отпуск вышел плохой. Слишком поздно они поняли, Что беда была в самом великолепном доме, Стоявшем на вершине холма, Открытом вечернему бризу, и окруженным высокой живой изгородью для уединения. Ладовые деревья, разбросанные полужайки, зацвели с опозданием из-за долгой суровой зимы, так что в начале июня вишни все еще клонились под тяжестью темно-розовых соцветий. За цветочными клумбами, разбитыми тут и там в блистательном беспорядке, ухаживал садовник, приходивший по средам, в тот же день, что и перуанец с сетчатой лопатой, убиравший из бассейна вишневые лепестки. В доме было пять спален, выдержанных в духе романтичной мансарды, подоконники-диваны, мягкие пледы, сплетенные вручную коврики на дубовых полах, причем дуб был радиальной распилки. Лео Поузен сказал даме из агентства, что ему бы хотелось чего-нибудь поменьше, но она отмела эту мысль. «Поменьше вам обойдется дороже. Тут вам предлагают сделку», — сказала она. «Даже не представляете, сколько стоил бы этот дом, если бы вы его снимали по честной рыночной цене. Если не хотите пользоваться лишними комнатами, заприте двери». «Это могло бы стать решением проблемы», если бы не то обстоятельство, что природа не терпит пустых комнат летом в Амаганцетте, особенно когда принадлежат они актрисе, а снимает их писатель. Гости не заставили себя ждать. Первым позвонил издатель Эрик, тот самый человек, которому полагалось нанять часового с ружьем, чтобы охранял покой писателя, и сказал, что было бы очень славно пообщаться не в городе и поговорить о новой книге «Лео». Эрик мог бы приехать в четверг, чтобы успеть до пробок, но у Марисоль, его жены, в тот вечер открытие выставки. Марисоль, полагал он, придется отважиться на местный автобус в пятницу. «Марисоль?» Лео на мгновение запнулся, но потом любезно согласился на все. «Да-да, мы все отлично проведем время». Он повесил трубку и посмотрел на желтый блокнот, лежавший перед ним. Потом выглянул в окно. Шел дождь, и Лео некоторое время любовался вишневыми деревьями и думал, делают ли из них бумагу. Потом спустился узнать, не хочет ли Франни съездить на ланч в город. «Хорошо, что Эрик приедет», — сказал Лео Франни. Дождь был легкий, и они сели снаружи под навесом кафе, в котором обедали третий день подряд. Чудесное было место. «Я могу попросить его найти тебе работу. Ты потрясающий редактор. Знаешь ли, таким, как ты, ему не стать никогда, хотя об этом я упоминать не буду». Франни покачала головой, Не надо, не проси. Подошла официантка и Лео коснулся края своего пустого бокала. Было уже начало третьего, очень поздний ланч. Я могу не просить напрямую. Он сам догадается. Просто скажу, что ты что-то подыскиваешь, или Марисоль скажу. Мы с Эриком знакомы, сказала она. Захочет нанять, знает, где меня найти. Эрик, вероятнее всего, заметил, что Лео и Фран не живут не в Нью-Йорке, и более того, что они нигде не живут дольше четырех месяцев в ряду, и это несколько осложняло вопрос с постоянной работой. В любом случае, Франни не была уверена, что хочет стать редактором. «Эрик тебя знает по званым обедам. Он с тобой пока толком не общался. Так что все выйдет отлично». Приехав в четверг днем, Эрик сказал, что он лучше бы поужинал дома. Он на той неделе каждый вечер куда-то выходил, и к тому же в доме куда проще поговорить. Эрик был похож на бегуна, невысокий, худой, жилистый. Кто-то когда-то, наверное, сказал, что синий идет к его глазам. Фран не всегда видела Эрика только в синем. Он окинул взглядом лестницу, Восхищенно погладил перила. Лео посмотрел на Фрэнни. «Все хорошо, да?» Ей бы уже тогда следовало все понять, но нет. Она думала, ну, ужин, ну, один раз переночуют. Фрэнни пошла в кухню и позвонила Джералу в Палмер Хаус спросить, как готовить стейки. У него как раз должна была начаться смена. Скорее всего, рубит петрушку. «Зайнька», — сказал он, — «возвращайся, так тебя растак. Ты же знаешь, я больше никому не позволяю мне наливать». Она рассмеялась. «Мне что, от лета отказаться, чтобы лимонада тебе из бара принести? Будь другом, помоги!» Джералд стоял в кабинете администратора, и администратор таращился на него во все глаза. Поварам никогда не звонили. Джеррелл велел ей слегка натереть мясо приправой Олд Бэй и дать ему полежать. — Немножко, поняла? — Это фигня не для стейков. Потом прочитал ей базовый курс по спарже и печеной картошке. — Салат и торт купишь. У кого-то там должны быть деньги. Нечего все самой делать. Франь не сходила в бакалейный магазин, к мяснику, в пекарню, зашла в винный и выбрала вино, запаслась скотчем и джином. Вернувшись домой, разгрузила машину. Лео и Эрик отговорились от поездки в город, сказав, что им нужно сначала обсудить роман, чтобы развязаться с делами. Франни слышала, как они смеются на закрытой веранде с той стороны дома, где, как решил Лео, можно курить смеялись громко от души. Франня отнесла им два стакана со льдом и бутылку Макаллана, чтобы проявить гостеприимство. На ней была пляжная одежда, обрезанные шорты и шлепанцы, простая белая футболка. Ей было двадцать девять. Они играли в дом. Она играла в хозяйку. «Эрик!» «Ты только глянь на эту красотку!» Не вставая из кресла, Лео обнял ее за бедра и притянул к себе. «Разве не мечта?» «Мечта!» — сказал Эрик и попросил у Франни стакан перегрина или перье со льдом. Франни кивнула, радуясь, что догадалась купить газировку. Вернулась в кухню. Они говорили о Чехове. Не о романе. Эрик рассуждал, есть ли спрос на новый перевод и полное собрание сочинений в десяти томах. Интересно, подумала Франни, что у Чехова им кажется смешным. Будучи феминисткой, Франни должна была бы спросить себя, почему в тот вечер, в четверг, приготовила для Лео и Эрика ужин, даже не ожидая от мужчин никакой помощи. Но вот когда на следующий день из города прибыла Марисоль в вышитой льняной тунике и красном льняном шарфе, уселась на закрытой веранде и заявила, что не отказалась бы от бокала белого вина, хорошего шабли, если есть, тут Франни будто полбу щелкнули. Да, конечно, она сама спросила Марисоль, что ей принести, и Марисоль, покопавшись в сумочке, и, отыскав сигареты, в полном восторге, что можно покурить в компании, ответила. — Что же так за дело, Франни? — Здесь роскошно! — сказала Марисоль, с улыбкой принимая бокал. — Везет же тебе, Лео! Примерно по той же причине, что накануне в тот вечер было решено ужинать в доме. Марисоль взмахнула рукой в сторону вишневых деревьев. «Уехать от такой красоты в город? Есть со всякой шушерой? Ни за что!» Марисоль управляла художественной галереей в Сохо. Еще бы ей не хотелось пожить в актрисином доме и послушать актрисиных цикад. Франни бровью не повела, но Лео смог уловить в ее лице отблеск беды. Он радостно хлопнул в ладоши. — Сделаем, как вчера. Вчерашний ужин был превосходен. Вот и повторим. — Как думаешь, получится? — спросил он у Франни. — Марисоль не ест мяса, — сказал Эрик, мило улыбаясь. Эрик и Марисоль были примерно ровесниками Лео из когорты тех, кому слегка за шестьдесят. Их сын оканчивал ординатуру по дерматологии в университете Джона Хопкинса, а дочь сидела дома с ребенком. «Рыбу!» — торжественно призналась Марисоль, воздев руку, будто давала клятву герл-скаутов. «Вообще-то я вегетарианка, но в обществе ем рыбу!» Все посмотрели на Франни. «Это троица!» уютно устроившаяся среди подушек цвета слоновой кости, разбросанных по плетеным креслам, была воплощением невинности и предвкушения. Еще раз звонить Джералу было нельзя. Он ей просто скажет, что она так ее растак идиотка. По поводу рыбы придется звонить матери. «Что-нибудь еще?» — спросила Франни. Эрик кивнул. «Чем-нибудь похрустеть? Орешков или маленьких крекеров? Может, смесь?» «Ясно. Закуски к пиву», — сказала Франни, и пошла в кухню искать ключи. Нет, не так все было заведено у них с Лео. Их отношения, длившиеся уже пять лет, строились на взаимном восхищении и изумлении. Он все эти пять лет изумлялся тому, что Франни рядом. Она была не просто молода, не моложе его, объективно молода, не просто гораздо красивее, чем он сейчас заслуживал. Она стала тем канатом, что втянул его обратно в работу. Она была электрической искрой. Франни Китинг была сама жизнь, а для Франни... Леон Поузен звучала примерно как «Антон Чехов», и теперь она спала с ним в одной постели. Время шло, а Франни не переставала удивляться этому. И самое поразительное — Лео Поузен находил в существовании Франни смысл, который сама она разглядеть не могла. Это, конечно, не означало, что все у них было безоблачно. Беспокоило и будущее, вечно неведомое, но, прямо говоря, омраченное разницей в 33 года, и прошлое, ибо формально Лео по-прежнему состоял в браке. Его супруга в Лос-Анджелесе настаивала на доле от грядущих гонораров, трогательно-оптимистичное требование, учитывая, как давно он опубликовал последнюю книгу. Лео решительно отказывался отдавать что-либо еще не написанное. Еще были бестселлер, за который он получил значительный аванс, уже потраченный, литературная премия и процент с продаж за рубежом. Когда пошла новая волна авторских отчислений, жена Лео поняла, что не зря адвокат советовал ей упереться рогом. Лео мог бы разбогатеть но для постоянного заработка он был вынужден принимать престижные должности приглашенного автора в различных богатых университетах, а должности эти не давали ему работать над новой книгой. Да, денег было полно, но шли они из одного единственного источника и растекались по бесчисленным рукавам. Той бывшей жене, с которой он давно и официально развелся, Полагались существенные алименты, и не менее крупные суммы отчислялись той, которой предстояло сделаться второй бывшей женой. Она обходилась ему в целое состояние. Деньги постоянно требовались дочери от первого брака, потому что ей нужно было куда больше, чем деньги. Но выразить эти нужды с помощью денег было проще всего. И были еще двое сыновей от второго брака, которые вовсе отказывались с ним разговаривать. Один — второкурсник в Кеньюне, другой заканчивал подготовительное отделение Гарвард-Оэстлейка в Лос-Анджелесе. Оплата их обучения и исполнение любого их желания были обязанностью Лео. Фран не знала, что ей поздно обдумывать свою жизнь. Лео вцепился в нее, как ребенок в одеяло, и если на чистоту, до чего же это прекрасное ощущение, когда человек, которым ты безмерно восхищаешься, нуждается в тебе и говорит, что без тебя пропадет. Быть человеком, без которого Леон Поузен пропадет, вне всякого сомнения интереснее, чем подавать документы в магистратуру, не представляя, что ты хочешь изучать и Франни осталась с Лео. Ездила с ним повсюду, щеголяла в красивых платьях, на факультетских обедах то в Стэнфорде, то в Еле. Иногда она возвращалась на пару месяцев в Чикаго и работала в Палмерхаус, живя в квартире, которую они снимали на северной оконечности Лейкшор-Драйв. Лео выплачивал ей суду. Так что в финансовом плане Фран не больше ничего не грозила, но ей не хватало самостоятельных заработков. В любом случае было славно повидаться с друзьями. В Палмер Хаусе ей всегда были рады. — Это безумие! — говорил он ей по телефону много стаканов спустя после того времени, когда нужно было позвонить. — Я тут сижу один, чтобы ты могла побыть официанткой. «Поезжай в аэропорт, пожалуйста, сегодня же, прямо утром. Просто садись в самолет. Я пришлю тебе билет». Частенько они так шутили между собой, что, мол, он пришлет ей билет. Вот только в этот раз он не шутил. «Все у тебя будет хорошо», — отвечала она, как всегда в таких разговорах, стараясь не говорить ничего важного. «Все равно завтра он не вспомнит ни слова». И для меня это полезно. Мне нужно время от времени работать. А ты работала. Ты меня неизменно вдохновляла, когда больше никто не мог. Я буду тебе платить. Выпишу тебе чек. Черт возьми, это твоя книга, Франни. В ней твоя жизнь. Конечно, работая над книгой, он говорил не так. Говорил, что ее рассказы лишь дают толчок его воображению. Там будет описана не ее семья. Никто ее родных там не разглядит. Но они там были. Если забыть о том, что Лео был намного старше, еще не развелся с предыдущей женой и написал о семье Франни роман, который в процессе создания ей ужасно нравился, но теперь вызывал лишь тошноту, Если обо всем этом забыть, у них все было прекрасно. И она не держала на него зла за роман, великолепный роман, великолепное творение Леона Поузена, которое она сама и вызвала к жизни. Но если уж составлять список, существовала еще одна проблема, заслуживавшая упоминания, пусть Франни и отказывалась признавать ее. Ранне не пила, и сколько бы она ни разубеждала Лео, в ее воздержании ему чудилось осуждение. Он замечал это, когда они сидели с друзьями, замечал, когда после ланча в городе она сразу направлялась к водительской двери, хотя выпил-то он всего три несчастных бокала пиногри, замечал, оставшись в одиночестве, когда она была на другом конце страны. Она рассказала ему, что давным-давно села за руль в нетрезвом виде и устроила аварию, вот с тех пор и не пьет. Лео несколько раз заговаривал об этом, но всякий раз остро ощущал, что его собеседница училась на юриста. Он, кстати, считал, что Франни очень много теряет, отказываясь закончить образование. Он спросил ее как-то, «Ты что?» Кого-то убила в той аварии? Нет. Покалечила? Переехала собаку? Не а. Сама пострадала. Она глубоко вздохнула и закрыла книгу, которую читала. Марш Родецкого. Йозефа Рота. Это он ей посоветовал. Давай оставим это, а? Ты алкоголичка? Франни пожала плечами. Насколько я знаю, нет. Наверное, нет. Тогда почему ты просто не выпьешь со мной, не составишь компанию? Можешь выпивать дома, я не попрошу тебя сесть за руль. Она наклонилась и поцеловала его, поскольку считала, что это — наилучший способ прекратить спор. Напряги. «Свой великий мозг», — мягко сказала она. «Ты можешь придумать повод для ссор получше». Франни пошла в кухню и позвонила матери в Виргинию. «На ужин рыба», — сказала она. «Ужин на четверых, а срамиться нельзя». «В ресторан никак?» — спросила мать. «Скорее всего, никак. Оказывается, у нас тут отель «Калифорния». Народ переступает порог и больше не хочет уходить. Я бы, наверное, тоже не хотела, если бы не мне пришлось готовить. — Ты истрепня? — сказала мать. — Знаю, знаю. В шкафы ее заглянула. Франни рассмеялась в голос. Маме всегда удавалось ухватить самую суть дела. — Бикини от Этро. Целый набор шелковых платьиц на бретельках, куча длинных кашемировых свитеров, совершенно невесомые. И туфли, каких ты в жизни не видела. Она просто лилипутка, ты не представляешь, какое все крохотное. А туфли какого размера? Седьмого. Франни пыталась сунуть ногу в босоножку, несуразная Золушкина сестрица. «Давай я приеду, помогу тебе с готовкой», — сказала мама. Франни улыбнулась, вздохнула. У матери ножка была крошечная. «Больше никаких гостей. Гости сейчас. Главная беда». «Я не гость. Я твоя мать», — весело возразила мама. На мгновение Франни подумала, как было бы хорошо, если бы мама сидела вот тут, На другом конце дивана с книжкой. Франни чаще всего ездила домой в Виргинию одна, а когда работала в баре в Чикаго, мать приезжала ее повидать. Несколько раз Лео и ее мать оказывались на одной территории и были друг с другом холодны и вежливы. Мать была моложе Лео. Она читала своих чужих, и хотя радовалась, что ей выпало стать врачом, обрадовалась бы еще больше, если бы вообще не попала в книгу. Беверли не верила, что Лео Поузен сделает ее дочь счастливой. Она сказала ему об этом в тот единственный раз, когда они выпивали вместе. И для полного отпускного счастья Фрэнни и Лео не хватало только Беверли. «Бога ради», — сказала Фрэнни, — «просто помоги мне с рыбой». Мать положила трубку рядом с телефоном и пошла за рецептом Чаудера из Даров Моря. «Если хоть раз в жизни последуешь моим указаниям, успех будет оглушительный». И ох, как мама была права! Восторгом и похвалам конца не было. Эрик и Марисоль сказали, что и на Манхэттене лучше не накормят. Мать Франни продумала все и салат с нектаринами, и сырное печенье строго определенного сорта. Фран не была потрясена не меньше своих гостей. Но Лео опять не поехал с ней за покупками, и никто не пришел в кухню и не предложил нарезать сладкий перец. А когда она вышла на веранду сказать, что ужин готов, Эрик, погрузившийся в очередной смешной рассказ Чехова, поднял руку, прося не перебивать, пока он не дочитает, но дочитывал еще почти четверть часа, и Франни испереживалась из-за креветок, которым полагалось томиться всего три минуты. Под конец ужина все так и рассыпались в благодарностях Франни, а Эрик устроил целое представление засучивая рукава голубой льняной рубашки, прежде чем собрать тарелки и поставить их в раковину. Но на том все и закончилось. Астрид, агент Лео, позвонила в субботу утром. Ее секретарь звонила в офис Эрика накануне совсем по другому делу и в процессе разговора выяснила, что Эрик у Лео в Амагансите. У Астрид был дом в сак -Харборе. Летом она приезжала туда в четверг вечером и возвращалась в город по понедельникам. Неужели не повидаются? Астрид сообщила, что они днем приедут в Амагансет. Они — это она сама и один из ее авторов, подающий большие надежды молодой человек, который две недели гостил у Астрид, внося последнюю правку. «Я дам тебе адрес», — покоряясь судьбе, — сказал Лео. — Вот еще, — ответила Астрид. — Все знают этот дом. — Это Астрид? На лице Эрика отразилось тихое отчаяние. Он трудился над кроссвордом в субботней газете. Он не побрился и бриться не желал. — Она поставила меня перед фактом, — сказал Лео, хотя Астрид ему нравилась. Одно то, что Эрик ее не любил служила доказательством ее высокого профессионализма. «Прощай, Ланч!» — вздохнул Эрик. Марисоль спустилась по лестнице в красном купальнике и широкополой шляпе. «Я иду к бассейну!» — сообщила она. «Астрид приезжает», — сказал Эрик. Марисоль остановилась и надела темные очки. «Ну, она живет в Сакхарборе вряд ли она здесь останется. Франни съездила в Бридж-Хэмптон и купила готовой еды к ланчу, несуразно дорогом магазине деликатесов, загрузила багажник, а потом, внезапно и совершенно ясно осознав, что никто не уедет, вернулась и купила все к обеду, расплатившись кредиткой Лео. Два приема пищи обошлись, в чудовищную сумму. Когда Франни вернулась домой, там уже была Астрид с бледным молодым писателем по имени Джонас, жгучим брюнетом в желтых льняных штанах. Он съел вдвое больше, чем все они вместе взятые. Франни с грустью поняла, что на завтрашний ланч не останется ничего. «Зачем переиздавать Чехова?» спросил молодой писатель у Эрика, накладывая себе на тарелку и куриную грудку с травами и припущенного с лимоном лосося. «Почему не набраться смелости и не напечатать вместо этого кого-то из молодых русских авторов?» «Может быть, потому, что у меня не русское издательство?» Эрик наполнил свой бокал, потом подлил вина морисоль. «Да и русского я не знаю». «Джонас!» — говорит по-русски, — сообщила Астрид с материнской гордостью. «Коньетышно!» — произнес Джонас. Астрид кивнула. «Он очень много общается с отказниками». «Нет уже никаких отказников», — сказал Лео. «В семидесятых СССР открыл границы и всех их выпустил». «Я занимался проблемой отказников» возразил Джонас, и, поверьте, в России до сих пор множество евреев подвергаются притеснению. «Так, может, мне лучше печатать каких-нибудь молодых русских, пишущих об отказниках, а не американца, который их изучал? Вот это, наверное, будет по-настоящему смелый поступок. Вы меня не печатаете!» Эта мысль доставила Эрику такое удовольствие, что он улыбнулся. — Сойдемся на ничьей, хорошо? — Чехов — мой конек, отказники — ваш. Мы оба занимаемся старьем. — Там кускус? — спросила Марисоль у Франни, указывая на салат с огурцами и помидорами. — Израильский, — сказала Франни, передавая блюдо. — Он просто крупнее. Дурное предчувствие, посетившее Франни в магазине деликатесов, сбылось. Настало время обеда, а Лео и гости по-прежнему валялись на диванах по всему дому. Джонас вроде бы работал над рукописью, по крайней мере, на коленях у него лежала стопка бумаги, а в зубах торчал карандаш. Собираясь в гости на ланч, Рукописи с собой обычно не берут. Эрик вернулся из бассейна и заявил, что хотя всего два часа назад съесть что-либо еще представлялось ему невозможным, он, похоже, скоро опять проголодается. Во всяком случае, ему нужно выпить. Лео поднял взгляд и улыбнулся. Эта мысль. После очень долгого вечера, когда Франни не пришлось готовить, но пришлось разогревать, раскладывать по тарелкам и подавать. После поглощения запредельного количества вина и последовавшего затем разграбления хозяйских запасов Кальвадоса и Сатерна, надо же что-то выпить после обеда. «Франни, запиши, что мы украли», — сказал Лео, роясь на полках в кладовой. «Хочу все запомнить, чтобы возместить». Все отправились на боковую веранду курить, а Франня осталась в столовой, выглядевшей так, словно там закатил вечеринку Дионис собственной персоной. Она глубоко вздохнула и начала собирать тарелки. Долговязый молодой романист последовал за ней в кухню. На мгновение ей показалось, что он вознамерился помочь. Потом она поняла. Намерения у него иные. Джонас был в очках, хотя Франни не помнила, чтобы он их надевал раньше, когда читал. — У меня контракт с Кнопфом, — сказал он, взяв бокал и держа его в посудном полотенце. — Антрну между нами. Я надеялся на Фаррар, Строс и Жеру. Я еще студентом мечтал издаваться в ФСЖ. Но он пожал плечами и прислонился к мойке. — Знаете, как это бывает? — Они не взяли книгу? — спросила она. Джона, казалось, обиделся. — Деньги! — сказал он. — Все знают, что в ФСЖ настоящих денег не платят. Франь не споласкивала тарелки, когда вошел Лео. — Вот ты где! — выкрикнул он, увидев молодого романиста. Руки он раскинул в стороны, в одной был зажат высокий стакан для коктейля. «Я хотел показать тебе дерево!» Иногда он, подвыпив, начинал орать, и Фран не забеспокоилась, не слышат ли его соседи, тем более что все окна были открыты. «Дерево?» — переспросил Джонас. Очки у него слегка запотели из-за того, что он стоял возле мойки. Лео обнял молодого человека за плечи и повел прочь. — Идем, сам увидишь! Небо ночью такое красивое! — Серьезно, Лео? — вслед ему сказала Франни. — Дерево? Не мог придумать ничего получше? Астрид не осталось ночевать, но молодой писатель как-то умудрился. Сказал, что его укачивает в машине, если он выпьет, а он сегодня однозначно выпил. Он осмотрел дом и заявил, что все это — чистый Фитцджеральд, так что остаться на ночь — часть сюжета. Астрид, которая сама бы осталась, если бы ее пригласили, вызвалась приехать за ним завтра к обеду. Когда весь датский фарфор, принадлежавший актрисе, вернулся в горки со стеклянными дверцами, Цинковые столешницы были протерты, а мусор вынесен. Франня остановилась взглянуть на плоды своих славных трудов. Гости обеспечили ей три дня тяжкой работы, но к такому она привыкла. Не готовить, конечно, а наполнять бокалы и вытряхивать пепельницы, расставлять тарелки и молча внимать разговорам. Завтра воскресенье а в воскресенье все закончится. Франни была горда собой, она держалась молодцом. Лео наверняка ей благодарен за столь доброе отношение к его друзьям. После похмельного завтрака, к которому все заказали яйца и все в разном виде, Лео объявил, что ему нужно работать. Он сложил в холщовую продуктовую сумку блокнот, ручки, бутылку виски и два томика Чехова. Эрик убедил его написать предисловие к новому изданию, хотя, разумеется, не раньше, чем Лео закончит собственный роман, и ушел через лужайку в однокомнатный домик на задах участка. Было очевидно, что домик, где стояли маленький письменный стол, узкая койка, мягчайшее кресло, оттаманка и торшер — Был выстроен вовсе не для того, чтобы писать, вот Лео и не писал, а чтобы скрываться там от мотыльков, роем слетавшихся на благодатный огонь актрисиного дома. «Хорошо, что он работает», — сказал Эрик Франни. Он держал кофейную чашку обеими руками, печально глядя вслед Лео, так женщина на берегу, смотрит в точку на горизонте, где скрылся корабль Китобоев. Нам нужно его поощрять, следить, чтобы он не бросал. Нельзя, чтобы он снова утратил творческий импульс. Франни не стала упоминать, что никакого импульса нет, потому что нет книги. Она гадала, что Лео сказал Эрику. Он будет будет работать. — туманно ответила она. — Как только все уляжется и стихнет. Прилично ли спросить, на каком автобусе они собираются возвращаться в город? Она взглянула на Эрика, на его седые, длинные, вьющиеся волосы, на очки, поднятые на лоб. — Дайте мне знать насчет автобуса, — сказала она. — Я вас отвезу. В воскресенье бывает очередь, если слишком задержаться. Марисоль покачала головой. Мне хватило пятницы. Про воскресенье и подумать страшно. Она посмотрела на мужа. Когда ты возвращаешься? Эрик откинул голову назад, словно пытался продумать поездку. Во вторник? Наверное, во вторник. Нужно будет все проверить и уточнить. Марисоль кивнула и вытащила из газеты вкладку «Мода». «Что ж, у меня лишний день. Я приехала на день позже тебя». На кухню пришел Джонас в зеленых купальных трусах и футболке. «Можно мне пока кофе?» — спросил он, щурясь на утреннее солнце. «Схожу поплаваю». Франни многое могла бы сказать, но именно в это мгновение ее отвлекли трусы писателя. Прямо-таки поразили. «А где вы взяли это?» Джона взглянул на себя. «Это? Не помню. В Рэй? В футболке на ярком свету он выглядел лет на двадцать. «Они ваши? Вы их с собой привезли?» «Теперь все смотрели на нее». «Привез?» — сказал он оттянул ткань двумя пальцами. — Что не так? — Так вы с вещами? Он понял, к чему клонит хозяйка и выставил против нее никуда негодную защиту. — Меня укачивает в машине, и я не люблю ездить по ночам. Астрид сказала, что дом большой. Когда они приехали, Франни была в супермаркете. Она не видела, что он прибыл с чемоданом. Раз он не собирается уезжать, нужно будет сменить ему постельное белье. Зазвонил телефон, и Джонас, демонстрируя независимость, сам налил себе кофе и вышел через заднюю дверь. «Я хочу поговорить с отцом», — произнес голос в телефонной трубке. «Ариэль?» Ответа не последовало. Ясно было и так. У Лео двое сыновей и дочка, которая одна с ним по-прежнему разговаривает, так что если звонит женщина и просит отца, это может быть только Ариэль. — Минутку, — сказала Франни, — он на заднем дворе. Я его позову. Эрик взглядом спросил у нее, по какому поводу звонит Ариэль, но Франни не обратила на него внимания. Прошла по влажной траве под вишневыми деревьями, мимо бассейна, где Джонас уже лежал без футболки на трамплине, поставив в головах чашку кофе. Подойдя к двери домика, Франни не стала стучать. — Ариэль звонит, — сказала она. Лео раскинулся на кровати с Томиком Чехова в руках. Он поднял глаза на Франни и улыбнулся. — Не скажешь ей, что я работаю? Передай, что я перезвоню. — И не подумаю, — ответила Франни. Я с ней сейчас не могу разговаривать. Ну, я тоже не могу. Так что будь добр, сам пойти в кухню и повесить трубку. Она вышла из домика и отправилась на задний двор. Отыскала в изгороде знакомый лаз и выбралась наружу через соседский двор по их подъездной дорожке и на улицу. Шлепанцы били ее по пяткам. Сейчас она очень хотела велосипед, шляпу и немного денег, и в то же время ничего на свете не хотела, кроме как просто побыть одной. Франни не могла отделаться от мысли, что все эти неприятности и неудобства устроила себе сама. Если бы она не пустила свою жизнь на самотек, никто бы не просил ее сварить капучино, и если бы она не пустила свою жизнь на самотек, она бы с радостью варила капучино» потому что это не было бы ее работой. Она бы варила кофе по доброте душевной, она бы просто наслаждалась своей добротой, и она бы не спрашивала себя постоянно, неужели она всего лишь смазливая официанточка. На пороге 30 лет Фран не хотела понять, как стать чем-то большим, чем муза, и крепко помнила слова отца, Сказанное при их последней встрече в Лос-Анджелесе. Быть любовницей — это не работа. Ее отец не читал свои чужие, зато читала сестра. Прямой клеветы там нет, сказала Кэролайн Фрэнни. Он замел следы. Я рада, что ты не пишешь обзоры для Таймс. Скажу по-другому. Мне книга не понравилась но я не стану подавать на него в суд». «Тебя в книге, считай, и нет», — Каролайн рассмеялась. «Может, от того она меня и раздражает. В любом случае, если бы я собиралась судиться, я бы подала коллективный иск от всей семьи». «Что ж», — сказала Франни, «только так нас теперь и можно было бы собрать вместе». Забавно, как же теперь Франни не хватало Кэролайн. Друг дружку они, пока росли, ненавидели лютой ненавистью. Однако тогда, в детстве, в их отношения закралась странная привязанность. В конце концов, семейная история у Франни и Кэролайн была одна на двоих. Кэролайн занималась патентным правом в Кремниевой долине. Сложнее этого. Для юриста нет ничего. Она была замужем за инженером-программистом по фамилии Уортон. Все обращались к нему только по фамилии, потому что имя у него было стариковское — Юджин. Франни считала, что Уортон смягчил сестру. С ним Кэролайн научилась смеяться. Франни не помнила, чтобы в детстве ее сестра хоть над чем-то смеялась, по крайней мере при Франни. У Кэролайн и Уортона рос малыш по имени Ник. В тот семестр, когда Лео преподавал в Стэнфорде, Фрэнни проводила с Кэролайн много времени. Сестра по-прежнему изводила ее разговорами о возвращении на юридический, и Фрэнни верила — «изводит, значит, любит». «Поверь», — говорила Кэролайн, — «я знаю, что учеба — это тоска». Я даже знаю, что работа юриста — тоска. Но рано или поздно тебе придется чем-то заняться. Если ты думаешь, что где-то тебя ждет идеальная работа, то и в восемьдесят лет будешь читать объявления в разделе «Требуется». Так обычно уговаривают выйти замуж хоть за черта, лишь бы в девках не остаться. Но почему обязательно за черта? Как ты не поймешь? получишь степень по праву, и, пожалуйста, иди бороться с дискриминацией на рынке жилья или в издательство устройся, составляй контракты для писателей. Франни улыбнулась и покачала головой. — Я разберусь, — сказала она тогда сестре. Но она не разобралась и теперь шла по Амагассету, куда глаза глядят только бы подальше от любимого и его друзей. Разглядывала витрины, а когда увидела на скамейке газету, села и прочла ее от и до. Солнце светило так ласково, в воздухе словно мед был разлит, и Франни почти простила своих загостившихся гостей. Она сидела на скамейке до тех пор, пока не уверилась, что время готовить ланч давно миновало. Прошла мимо ресторана, который они с Лео любили, в надежде, что вдруг увидят его там. В конце концов, решила вернуться. Больше ничего не оставалось. Она собиралась незаметно прокрасться к себе в комнату, но ее заметили с боковой веранды и замахали ей. — Франни, что у нас тут без тебя было? — сказал Лео, — словно не было ничего странного ни в том, что она ушла, ни в том, что вернулась. Астрид, уже приехавшая из сак кивнула. — Мне пришлось привезти сэндвичи к ланчу, и там еще остался шербет. — А мы с Эриком съездили в город и купили все к обеду, — сказала Марисоль. — Кому-то все-таки придется вернуться в город. — заметил Эрик. — Того, что мы купили, не хватит. не смотрела на их лица, смягченные завесой сетки, светом падавшим на них сбоку и сзади, клумбой желтых лилий, отделявших ее от них. Чем не созерцание тигров в зоопарке? — Холлингер звонил, — сказал Лео. — Они с Эллен едут из города на машине. — Будут тут где-то через час. — Холлингер? — переспросила Астрид. — Ты мне не говорил. — Откуда он узнал, где ты? Джон Холлингер не был клиентом Астрид. Его роман «Седьмая история» победил своих чужих в борьбе за пулитцеровскую премию, и два автора устроили целое представление под названием «Как это не повлияло на нашу дружбу» хотя в сущности не были такими уж друзьями. «Какое там через час!» — отмахнулась Марисоль. «Он вечно опаздывает!» В былые времена Франни с ума бы сошла от радости. «Сообщи ей кто, что Джон Холлингер приедет обедать!» Но те времена миновали. Теперь Холлингер и его жена были не более чем двумя лишними тарелками на столе. Всего их получалось восемь, если принять за данность, что Джонас и Астрид не уедут никогда. — А ты как? — спросил Эрик, взглянув на Франни, словно только сейчас вспомнил, что она отсутствовала. — Хорошо ли погулялась? Франни заслонилась рукой от солнца и озадаченно взглянула на Эрика. — Не то слово, — сказала она. — Этого оказалось достаточно, чтобы ее избавили от разговоров. На длинном деревянном столе в кухне стояло шесть картонных коробок и лежало с полдюжины кукурузных початков, еще в листьях. Франни услышала царапанье, а потом одна из коробок внезапно дернулась вперед. Лео вошел в кухню и встал у Франни за спиной. «Ты уж прости за Холлингера», — сказал он, целуя ее надухом. Он ведь не спрашивал, готовы ли мы его принять. Просто взял и объявил о своем прибытии, скором и неминуемом. «Надо было нам с тобой снять на лето номер в мотеле посреди Канзаса. Они бы нас и там нашли». Я целый день отсиживался в домике, чтобы все думали, что я пишу роман. Где ты была? Что в коробках? спросила Франни, хотя она, разумеется, прекрасно знала, что в этих коробках. Марисоль подумала, что будет забавно поесть амаров. Франни повернулась и посмотрела на него. Она сказала, что она вегетарианка. Она умеет их готовить. Не думаю, что это большая премудрость. Их просто бросают в воду. Слушай. Лео положил ей руки на плечи и посмотрел прямо в лицо, отчего стал вдруг выглядеть очень мужественно. Не хочется тебе сообщать, но придется. Ариэль приезжает на пару дней. На свете всякое бывает, но Франни и Ариэль под одной крышей... В это всякое не входили. Из-за Ариэль, Франни, приезжая в Нью-Йорк, стороной обходила целый район вокруг Грамарси-парка. Это был для них единственный способ соблюсти приличие — не пересекаться. — Она не приедет, зная, что я здесь, — сказала Фрэнни. Я взяла трубку. — Мне кажется, она просто хочет посмотреть дом. Я неосмотрительно рассказал ей о нем еще несколько месяцев назад. Тогда я не думал, что мы его снимем. Она говорит, ей нужно отдохнуть. Франни отвлекли скребущие звуки. Теперь она заметила, что коробки миллиметр за миллиметром продвигаются по столу. Даже думать об амарах, заключенных во мраке, было мучительно, равно как и об Ариэль Поузен, заявляющийся в Амагансет, хотя, возможно, тут у Франни не случился эмоциональный перенос. Лео перехватил ее взгляд. — О, быть бы мне корявыми клешнями! — сказал он, глядя на печальные вместилища, пытавшиеся сбежать, скребущими по дну немого моря. — Лео, она меня ненавидит! Она это ясно дала понять. Леони без труда выдавил из себя блеклую улыбку. — Ну, может быть, именно этим летом она перестанет тебя ненавидеть, и мы заживем все вместе. Рано или поздно это должно случиться. — Когда? — спросила Франни. — Не когда она перестанет меня ненавидеть, На этот вопрос Фран не знала ответ, но когда она приезжает? Он вздохнул и привлек ее к себе на широкую теплую грудь литературы. Она не знает. Может, завтра, может, во вторник. Она сказала, что если все уладит, сможет приехать сегодня, но это, я думаю, вряд ли. Она приедет с Баттон. Четырехлетняя Баттон была дочерью Ариэль, единственной внучкой Лео Паузена. Лео удивленно взглянул на нее. — Конечно. — Конечно. — А кто еще? Лео заглянул в холодильник и нашел бутылку пино Гри, которую не допили за ланчем, вылил остатки в бокал, стоявший на мойке. — Наверное, ее бойфренд. Есть у нее какой-то Гэррит, по-моему, голландец. Она сказала, что пока не знает, какие у Гэррита планы. Может, она лучше себя ведет, когда ей есть перед кем покрасоваться. — Так, может, после чая и пирожного не нужно заходить за край возможного? — спросила Франни у Амаров. — Это что еще такое? — удивился Лео. Франни покачала головой. — Ничего, это следующая строчка. — Никакая это не следующая строчка, — сказал он и вышел с бокалом на веранду. Франни положила в сумку ножницы и вынесла все шесть коробок к машине. Франни, считавшая себя бестоланной, обладала исключительной способностью взваливать на себя такую ношу, что и вообразить было страшно. Она чувствовала, как скребутся амары, как их тела тяжело съезжают в темные картонные углы. «Помочь — Помочь? — спросил Джонас, привидев ранний, ускорив шаг. Он возвращался из бассейна, спина и грудь неровно обгорели. — Справлюсь, — сказала Франни, поставив коробки, чтобы открыть дверцу машины. — Едете в город? — Да опять в город. Она устроила пассажиров по полу у заднего сидения, потряс каждой стороны. — Дайте я только сбегаю за рубашкой, — обрадовался он новому развлечению. — Мне кое-что нужно в городе. Я составлю вам компанию. Она хотела было сказать «нет, не надо», объяснить все, но вместо этого кивнула. Подождала, пока за ним закрылась дверь кухни, потом еще 10 секунд, потом села в машину и уехала. Франни и Лео не говорили о браке, разве что иногда в сентиментальном ключе в постели, когда его руки крепко обхватывали ее спину, да и тогда разговор был лишь о том, как бы они мигом поженились, если бы не прошлое и не будущее. Они никогда не упоминали о преграде, что принадлежало настоящему времени, а дочери Лео. Франни по большей части старалась не думать об Ариэль, пережив несколько катастрофических встреч с ней, когда отношения с Лео только начинались. Франни не стремилась полюбить дочь Лео, но надеялась однажды научиться хотя бы сочувствовать ей на расстоянии. Для этого она приучила себя всякий раз, как заходила речь об Ариэль, думать о своем собственном отце. Представляла себе, как Фикс заводит себе подружку моложе ее, а бедняжку Марджери отправляет в отставку. Как Фикс уходит в загул с любимой официанткой и не просто на выходные, а на пять лет. Как ее отец влюбляется в официантку без средств к существованию, которая дожидается его в мотелях, покуда он ведет наружное наблюдение. Когда у нее получалось, выдерживать яростную нелюбовь Ариэль было легче. А по правде говоря, Франни не выносила, когда кто-то ее ненавидел. Ни в школе святого сердца Иисусова, ни в колледже ее к этому не готовили. На юридическом были все условия для того, чтобы засуровить но и поглядите, что у нее вышло с юридическим. В двух кварталах от воды Франни нашла, где поставить машину и понесла шесть коробок к концу пирса, мимо рыбаков с ведрами и лесками, мимо туристов, державшихся за руки. Она хотела, чтобы амары оказались на глубине. Может быть, у них достанет глупости завтра забраться еще в чью-нибудь кастрюлю но Франни не хотела, чтобы они вышли прямиком на пляж через две минуты после пересмотра приговора. Она выставила шесть коробок редком и открыла их. Рождество на пирсе. Рождество ракообразных. Сейчас омары были пятнистыми, черно-зелеными, не того пронзительно-красного цвета, который приняли бы после варки. Они были еще вполне резвыми, близость соленой воды придала им сил. Они нетерпеливо махали перевязанными клешнями. Им никогда не понять, чего они избежали, хотя амары вряд ли вообще что-нибудь понимают. Франни взяла ножницы и защелкала ими в коробке, изо всех сил стараясь перерезать широкие резинки, не задев клешню и не лишившись пальца. Первая резинка с каждого амара снималась легко, со второй приходилось повозиться. Закончив, Франни по одному выбросила амаров из коробок в океан. Они падали в воду с приятным плюх, а потом погружались и исчезали без следа. Когда Франни загрузила в машину все необходимые припасы и приехала обратно, день уже клонился к вечеру. Она мельком увидела на главной веранде Лео, говорившего с кем-то у двери. «Девять человек к ужину? Это уж слишком. Где были остальные, бог знает. У заднего двора стояла блестящая серебристая Ауди. Видимо, Холлингеры приехали. Франни подумала, как хорошо было бы принять душ, а уж потом встретиться с ними. Но все обернулось иначе». Она как раз начала носить коробки и сумки в кухню. На третьей ходке вошел Лео, а с ним высокий молодой человек с длинной черной косой. — Франни, — сказал Лео. Франни поставила на стол тяжелую коробку, которую держала в руках. Половину занимало вино, половину — крепкие напитки. В машине оставалась еще коробка вина. Франни оперлась руками о коробку, чтобы они не дрожали. Едва увидев нового гостя, она поняла, что натворила, сколь серьезную ошибку совершила, отдав другому человеку то, что ей не принадлежало. Она понимала и тогда, но ей было все равно. Лео так слушал, задавал столько вопросов, а потом попросил, чтобы она все ему рассказала еще раз. Ничто в ее жизни не могло сравниться с лучами его внимания. — Господи, — сказал Элби, — ты все такая же. Франни и представить не могла, что он станет таким высоким и таким тощим. Одет в футболку без рукавов и какие-то штаны не по росту, с бесчисленными карманами, руки смуглые, мускулистые, кисти в татуировках. Это был одновременно ее брат и кто-то совсем незнакомый. — А ты изменился, — сказала Франни. И она ведь прекрасно знала, что рано или поздно Элби объявится. В первые месяцы после выхода книги она так и ждала, что он вот-вот вывернет из-за угла, но время шло и шло а потом она про него забыла. «Как ты нас нашел?» «Я его нашел», — сказал Элби, указывая на Лео. Выяснилось, что его найти проще всего на свете. «Это приятная новость», — сказал Лео. «О тебе я не думал», — сказал Элби, обращаясь к Франни. «Но, в общем, все сходится. Кто-то же должен был ему рассказать». Они хотели пойти в конюшню, скрести лошадей щеткой. Если они чистили лошадей и выгребали навоз из пары денников, Нед обычно разрешал им по очереди покататься на кобыле. Но Элби сводил их с ума. Что он делал такое невыносимое? Стоя перед ним сейчас, Франни не могла вспомнить. А может быть, он ничего такого и не делал? Может быть, просто кому-то из них пришлось бы присматривать за ним в конюшне, а никто не хотел. Он не был чудовищем, что бы они ему тогда не говорили. На самом-то деле в нем не было ничего особенно ужасного. Он просто был маленьким. — О, Элби воняет изо рта, — заявила Франни, потом повернулась к нему. — Ты что, зубы утром не почистил? Так все и началось. Колли нагнулась и понюхала воздух перед лицом брата, закатила глаза. Тик-так, бога ради! Каролайн взглянула на Кэла. Не помешает. Ты же знаешь, он никогда не чистит зубы. Не думаю, что он их вообще чистил с тех пор, как мы сюда приехали. Кэл вытащил из кармана пластиковый пакетик. Там было четыре. Четыре он ему и дал. «Что, все?» — спросил Элби. «От тебя воняет», — сказал Келл. «Не съешь, распугаешь лошадей». Тут Джанет вышла из комнаты. Она не объяснила, куда пошла, но остальные сказали, что ее надо подождать. «Я хочу пойти», — сказал Элби. Франни покачала головой. «Эрнестина велела нам не расходиться». Они дождались, пока он уснет. Это было недолго. Кэл отнес Элби в прачечную и оставил на полу под грудой простыней. Было воскресенье. Эрнестина готовила большой ужин. Она никогда не стирала по воскресеньям. И вот двадцать лет спустя о том дне, большую часть которого Элби проспал, он прочитал в книге, с автором, который никогда не встречался и теперь стоял здесь, в летнем доме актрисы. Франни покачала головой, руки у нее заледенели. Никогда прежде ей не было так холодно. — Прости меня, — сказала она. Слова вышли без звука, и она их повторила. — Я знаю. Грош цена моим извинениям, но прости. Я совершила ужасную ошибку. «И в чем ты ошиблась?» — сказал Лео. Он залез в коробку и вынул бутылку бифитера. «Я себе налью. Никто больше не хочет выпить?» «Ты что, думала, я этого никогда не увижу?» — спросил Элби. «То есть, может, расчет был и неплох. Узнал-то я только сейчас. Я пытался ему все объяснить, пока тебя не было». Лео плеснул Джина в стакан. Исатели получают вдохновение из разных источников. Одним дело никогда не ограничивается. Франни посмотрела на Лео. Хоть бы он сейчас взял стакан и ушел на веранду курить с гостями. — Просто дай нам минутку, — сказала она. — Тут дело не в тебе. — Разумеется, дело во мне, — возразил Лео. «Книга-то моя!» «Нет, я все равно не понимаю». Элби ткнул пальцем в сторону Франни, а потом в Лео. «Как он-то впутался в мою жизнь?» «Это не твоя жизнь», — сказал Лео. «Это я и пытаюсь объяснить. Это мое воображение». Элби взвился, как кнут, и силой толкнул Лео обеими руками в плечи. Лео, вздрогнув, уронил стакан на пол и на мгновение комнату заполнил пронзительный запах джина. «Ты не понимаешь, зачем я пришел, да?» — спросил Элби. «Ты хоть знаешь, каких усилий мне стоит не убить тебя сейчас? Я бы мог, правда. И если ты меня придумал, то должен понимать, что мне терять нечего». Тут явно нужно было шагнуть к Лео, Взять его за руку, но Франни вместо этого повернулась к Элби. Жертвой тут был Элби, ее с Лео, жертвой. — Слушай, пойдем поговорим, — сказала она брату. — Давай выйдем и поговорим. Лео отшатнулся, словно его ударили, и залился краской. Лео, который был ниже ростом, тяжелее и вдвое с лишним старше Элби, Лялся потом, что Элби действительно его ударил. Стакан покатился мимо его ног, чудом не разбившись. — Я звоню в полицию, — заявил он. Дышал он громко и неровно. — Никто никуда не будет звонить, — сказала Франни. — Какого черта? Что значит «не будет»? — изумился Лео. Через вращающуюся дверь в кухню вошла Марисоль, а следом за ней Эрик. «Франни, где мои амары? – спросила она. Франни сперва не поняла, о чем речь и почему Марисоль вообще до сих пор в доме, но потом вспомнила. «Идем», — сказала она, не сводя взгляда с Элби. «Ты вообще знаешь, сколько стоят амары? Эрик тронул жену за плечо. «Вернись в гостиную», — сказал он, — «у них гости». «Это мы их гости!» Марисоль была в изумрудно-зеленом шелковом платье, на шее плоское золотое ожерелье. По случаю приезда Холлингеров она нарядилась к ужину. Холлингер был единственным, кто возвышался над Леоном Поузаном в писательской табели о рангах, пусть не все это признавали. Карьера Холлингера шла ровнее, победы его были крупнее. Ужин лежал на столе в разобранном виде, в коробках и пакетах. «Джонас сказал мне, что ты погрузила их в машину. С ними что-то было не так?» Элби повернулся к Франни. «Ты на них работаешь?» Франни выпустила плечо Элби и взяла его за руку. «Нам надо идти». «Кто это?» — спросила Марисоль. «Марисоль, которую происходящее вообще не касалось, которую никто сюда не звал. Это мой брат», — ответила Франни. «Никакой он тебе ни хера не брат!» — рявкнул Лео так, что его голос разнесся над лужайкой. Франни утром уже совершила ошибку, выйдя из дома без сумочки, и ошибку эту она не повторила. «Оставайся тут», — сказала она Лео. «Все будет хорошо». Элби взял бутылку джина. «Ты с ним не уйдешь», — сказал Лео. «Если я с ним не уйду, я приглашу его на ужин и постелю в гостевой комнате наверху. Идет?» «Я так скажу» сказал Эрик. «Давай-ка отнесем гостям выпить. Марисоль, бери штопор и бокалы. Может быть, нам всем нужно просто сесть и выпить». «Бери, Джин», — кивнул Эрик Элби, потом повернулся к Франни. «Холлингер здесь. Приехали, пока ты была в городе. Просто выйди поздороваться». Эрик пытался вернуть вечер в русло званого ужина. Ему, конечно же, не вдомек, кто такой Элби, — подумала Франни. Он и про нее-то знает только, что она девушка Лео. Когда Лео называл ее своей музой, а он постоянно ее так называл, никому в голову не приходило, что он говорит буквально. История двух пар, поселившихся по соседству, и их жутких детей, была для Эрика не более чем сюжетом романа. Франни хотела подойти к Лео, успокоить его. Но Марисоль открыла двери с кухни. Из прихожей раздались голоса. Сколько же их было! — Добрый вечер! Добрый вечер! — хлопали дверцы автомобилей. Кто-то смеялся, и Ариэль звала отца. Случись Беверли или Берту рассказывать ту историю сейчас, — Они бы сказали, что развелись после смерти Кэлла. И это, конечно, было правдой. Вот только слово «после» ввело бы слушателей в заблуждение. Связало бы смерть и развод, будто причину и следствие, будто Беверли и Берт были из тех родителей, кого после смерти ребенка горе ведет столь различными путями, что им уже не вернуться друг к другу. Все было не так. Берт винил Беверли в том, что она оставила шестерых детей одних на ферме с Эрнестиной и его родителями, в том, что, никого не предупредив, взяла машину его матери и уехала в Шарлотсвилл, чтобы высидеть подряд два сеанса Гарри и Тонто. Она не планировала смотреть фильм дважды, просто в кинотеатре было так пусто, так тихо, так прохладно. Она заплакала в конце, проплакала все титры и осталась на месте, чтобы не выходить в вестибюль с потекшей тушью. Он что, правда думал, что она не отходит от детей ни на минуту? Он в самом деле полагал, что останься, Беверли, в тот день дома. Она почитала бы еще одну книжку в их комнате наверху, пролистала еще один журнал, вздремнула, в тысячный раз умерла от скуки и отправилась бы с детьми в амбар чистить лошадей с скребницей? Да ведь она и в Арлингтоне оставляла детей одних, оставляла, чтобы сохранить рассудок. По крайней мере, на ферме были и другие взрослые. Разве его родители не несли ответственность за то, что происходит в их владениях? А Эрнестина? Беверли оставила детей под ее присмотром, пусть и не сказала ей об этом. У Эрнестины было куда больше родительского здравомыслия, чем у Беверли, Берта и родителей Берта вместе взятых, и Эрнестина сочла, что их можно отпустить пройти полмили до амбара. Берт не должен был заставлять Беверли безвылазно сидеть с детьми в этой глуши, в доме его родителей, а сам уезжать в фургоне в Арлингтон работать. «Считаешь, что детей нужно провожать в амбар?» «Оставайся и води их сам». Беверли не хотела гостить в доме его родителей. Они вечно спрашивали детей про их прекрасную мамочку. «Как там Тереза? Чем Тереза сейчас занимается?» «Надеюсь, ваша мама знает, что мы ей всегда рады и всегда ее ждем». Детям у родителей Берта тоже не нравилось. Им было куда веселее в сосновой шишке, куда раньше ездили на лето. А здесь им приходилось снимать обувь у задней двери и вытирать ноги полотенцем. Поскольку заходить в гостиную детям категорически запрещалось, они, разумеется, придумали игру наспор проноситься через гостиную на бешеной скорости, едва заслышав, что кто-то идет по коридору. Фарфоровую фигурку английского джентльмена с волкодавом уронили с журнального столика и разбили. И родителям Берта все это не нравилось. Они позвали их погостить на столь необычно долгий срок в надежде повидаться с сыном, а не с его детьми или его второй женой и ее детьми. Но потом Берт уехал. И Эрнестина гостям была не рада. Чему уж тут радоваться. Кормить придется на восемь ртов больше. На семь после отбытия Берта. Стирки будут горы. Каждый день надо придумывать игры, разнимать драки, успокаивать работников. Самый тяжелый груз ложился на плечи Эрнестины, и тем не менее она одна несла его без жалоб. Берт вернулся в Арлингтон, потому что в будние дни было слишком дорого, очень трудно и до чертиков опасно искать место для поддержания внебрачных отношений с ассистенткой. Линда Дейл она требовала, чтобы ее называли обоими именами и просто на Линду не отзывалась, сказала, что хочет в кое то веки пообедать с ним в ресторане, как человек, лечь спать в нормальную постель, проснуться среди ночи и в полусне любить его, а потом повторить в душе утром. Берт не сходил с ума по Линде Дейл. Она капризничала, вечно чего-то требовала и была совсем девчонка. Но она высказала ему все это, когда он позвонил в офис, и что ему было делать? Остаться на ферме? Берд был в офисе, когда мать позвонила сказать про Кэлла. Он прыгнул в машину и нарушил все правила дорожного движения, преодолев двухчасовую дорогу до больницы в Шарлотсвилле меньше, чем за полтора часа, как сделал бы любой отец. Времени заехать домой и привести все в порядок не было, он об этом и не подумал. Иногда Беверли и Берту трудно было вспомнить, из-за чего все рухнуло. Когда Беверли рыдала из-за его измены, из-за обнаружившихся в ее разобранной постели чужих красных трусов, Берт ужасался. Смерть ребенка била Адюльтер по всем статьям. Смерть ребенка била все. Беверли почти понимала его логику. Если бы за боль и утрату начисляли очки, Берт, конечно, выиграл бы. И время было такое, что нужно было держаться друг за друга ради брака или ради оставшихся детей. Но оказалось, что принять обстоятельства и простить далеко не одно и то же. Они кое-как склеили свою семью и двинулись дальше, и пусть их брак продержался почти 6 лет после смерти Кэлла, ни один из них не вспомнил бы этих лет. Горе, пережитое врозь, отдалило их друг от друга гораздо раньше. Не Кэлл положил конец браку Беверли и Берта, но и вины Элби в этом не было. Когда он приехал из Калифорнии, Все были настолько вымотаны, что Элби ничего и делать не надо было. Сиди себе досмотри, да как все катится под откос. Оказалось, одного его приезда было достаточно. Пять лет, два месяца и двадцать семь дней спустя после смерти Кэла Элби бросил коробок горящих спичек в мусорную корзину в рисовальном классе школы Шери в Торренсе. Тереза позвонила Берту, измученная, в слезах, и рассказала, что Элби забрали в изолятор для малолетних преступников. Берт повесил трубку и заставил Беверли просить бывшего мужа об одолжении. Когда дело было сделано, Берт перезвонил Терезе сообщить, какая она негодная мать. «Утро субботы» а она даже не знала, куда их единственный сын уехал на велосипеде. Он сказал, что детям с ней плохо, что она подвергает их опасности и что у нее нет выбора, кроме как отправить Элби к нему. Берт говорил из кухни, где Беверли тушила лук, собираясь сделать бифстроганов на обед. Она выключила огонь под сковородой и медленно поднялась в комнату Кэролайн. Кэролайн уехала в колледж, и Беверли теперь часто пряталась в ее комнате. Берту никогда не приходило в голову искать ее там. Конечно, Тереза могла бы многое сказать в ответ, но в выспренно жестоких словах ее бывшего мужа была правда. Она не сумела уберечь Элби. Не то, чтобы она думала, что Берт сможет, но другие приятели, другая школа, другой конец страны могли дать Элби шанс. В понедельник утром позвонил директор школы сказать, что Элби и других мальчишек не допускают к занятиям, пока идет расследование, и если их вину установят, что было вероятнее всего... Свидетели видели, как мальчишки выбегали из горящего здания в субботу утром, и они сами признались, что устроили поджог, то исключат. Во вторник Тереза перезвонила Берту и посадила Элби на самолет. Элби, которому было почти пятнадцать, дошел до заднего двора, бросил чемодан, сел в белое кованое кресло и закурил. Его отец все еще сражался с импровизированной коробкой из огромных склеенных скотчем листов картона, в которую упрятали велосипед, лежавший сзади в фургоне. Берт уже сказал Элби, пока они ехали из Далласа, что Беверли сегодня не ужинает дома. По четвергам Беверли занималась французским в местном колледже, а потом ужинала с товарищами по учебе, и они практиковались в разговорном французском. «Она пытается найти себя», — сказал отец, и Элби выглянул в окно. «Как же он доберется домой из аэропорта?» — спросил Берт, когда Беверли объявила, что ее не будет. Кто его тянул за язык? Распаковав велосипед, Берт торжественно выкатил его из гаража, словно подарок в рождественское утро. Он хотел сказать «Смотри». Отлично доехал, не царапинки, но осекся. Увидел пачку сигарет и, что было куда тревожнее, красную одноразовую зажигалку, лежавшую на столе перед сыном. У велосипеда, похоже, не было стопора, так что Берт прислонил его к одному из кресел во дворе. «Тебе нельзя иметь при себе зажигалку», — сказал Берт, но прозвучало это более вопросительно, чем он намеревался. Элби озадаченно на него посмотрел. — Почему это? — Потому что ты спалил к чертям собачьим школу. — Ты хочешь сказать, мать не запретила тебе баловаться с огнем? Элби улыбнулся размаху отцовской глупости. — Я не спалил школу. Я поджег рисовальный класс. Это вышло случайно, и класс все равно не мешало бы подновить. Школу уже опять открыли. Тогда я это скажу. Тебе запрещено зажигать огонь. Это значит никаких сигарет. Элби глубоко затянулся, вежливо отвернулся и выдохнул дым в сторону. И вообще. Берту следовало бы оценить, что он курит на улице. Огонь — это стихия, как вода или воздух. Значит, стихия для тебя под запретом. А плиту можно зажигать? Они оба смотрели на лежавшую на столе зажигалку. Когда Берт потянулся ее забрать, Элби схватил ее первым, глядя прямо на отца. То был момент истины. «Ударит Берт сына или нет?» Элби опустил сигарету и обратил лицо вверх, широко раскрыв глаза. Берт выпрямился, шагнул назад. «Он никогда не бил детей, и теперь точно бить не станет!» Стоило ему задуматься, и те несколько раз, что он шлепнул Кэла, начинали крутиться в голове, как закольцованное кино». «Не кури в доме», — сказал Берт и ушел со двора. Элби взглянул на дом. Не тот, куда он приезжал ребенком. Этого дома он раньше не видел. Где-то после последней его поездки в Виргинию Берт и Беверли переехали и не сказали об этом ни Холли, ни Элби, ни Джанет. «Да и зачем?» если никто не предполагал, что Холли, Элби или Джанет еще хоть когда-нибудь приедут в гости. Но отец и в аэропорту не упомянул про новый дом. Забыл? Решил, что Элби не заметит? Дом был из кроваво-красного кирпича со стройными белыми колоннами по фасаду. Младший родич особняка, в котором жили под Шарлотт с виллом бабушка и дедушка Элби. Вокруг сгущался пейзаж, какие-то незнакомые Элби растения, все по ранжиру, все аккуратно. Элби видел край бассейна, уже накрытого на зиму брезентом. Он мог заглянуть в окно со двора и увидеть кухню, модные медные кастрюльки, свисавшие с рейки на потолке. Но он встал, открыл дверь и прошел кухню насквозь, не зная, куда ему повернуть. Он понятия не имел, в какой комнате его положат. Кэролайн должна была уже поступить в колледж. У нее наверняка куча друзей, которые приглашают ее погостить на каникулах. Устроилась поди на какую-нибудь серьезную работу на лето, вожатой в лагерь или стажером в каком-нибудь ведомстве, и не может ни заехать домой, ни даже позвонить по платному телефону. Каролайн всегда четко давала понять, что как только вырвется отсюда, возвращаться не станет. Каролайн, как ни посмотри, была стервой, но когда они были детьми, именно она устраивала все подрывные летние действия. Каролайн ненавидела их всех, особенно свою сестру, но у нее все всегда получалось. Вспомнив, как она вскрыла фургон вешалкой, и достал из бардачка револьвер, он покачал головой. Он никогда в жизни никого так не обожал, как Кэролайн. Все это означало, что будет только Франни. Он не видел никого из девочек со времен летних поездок в Виргинию, прекратившихся пять лет назад, но Франни сложнее всего было воскресить в памяти. Странно учитывая, что по возрасту она к нему была ближе всех. Он вспомнил, что она все время таскала с собой кота, и в его воспоминаниях девочка и кот слились. Милые, маленькие, всему радуются, быстро засыпают, вечно лезут к кому-нибудь на колени. Элби сидел во дворе и курил, пока свет над пригородами не стал золотым и руки не начал пощипывать холодный воздух. Он не хотел идти в дом и спрашивать отца, где будет ночевать. Подумал, не порыться ли в чемодане, не отыскать ли объемистый пакет травы, который собрали ему друзья в качестве прощального подарка, но потом решил, что уже исчерпал дневной лимит наглости. Невелика беда, если у тебя изымут зажигалку в мире, где полно дармовых спичек. Но травы. Он лишиться не хотел. Можно было покататься на велике по новому району, ознакомиться с местностью, но он продолжал сидеть. Он только подумывал о том, чтобы встать и хоть что-нибудь сделать, когда на подъездную дорожку въехала и припарковалась Франни. На ней была белая блузка с закатанными рукавами, синяя юбка в складку, гольфы и двуцветные туфли — всегдашний наряд девочек из католической школы. Франни была тощенькая и бледная, волосы у нее были зачесаны назад, и когда Элби встал и бросил сигарету, он на мгновение растерялся, не зная, дружат они или нет. Франни уронила рюкзак на землю и пошла прямо к нему, протянув руки. «Франни!» не понимавшая, что он живет по другую сторону толстой стены, и никто не может его обнять, обняла его и прижала к себе. Она была теплая и сильная, и от нее слегка и приятно пахло девичьим потом. — С возвращением! — сказала она. — Два слова. Он посмотрел на нее. — Тебя что, в дом не пускают? — спросила она, глядя на его чемодан. — По крайней мере, в гараж тебе можно? — Мне нравится на улице. Франни взглянула на дом. В кабинете Берта горел свет. — Тогда посидим тут. Что тебе принести? Ты, наверное, есть хочешь. Вид Уэлби был голодный не только из-за беспокойной худобы, свойственной всем детям казенцев, но и из-за запавших глаз. Казалось, он может проглотить целую свинью, как удав, и этого даже близко не хватит, чтобы заполнить пустоту в нем. По правде говоря, я бы выпил. — Говори, что? — сказала Франни. Она стояла в полоборота к дому, уже подумывая о тайном запасе неодобряемого матерью Севенап. — Джину! Она взглянула на Элби и улыбнулась. «Джин, в четверг вечером, ну-ну, я тебе говорила, что рада, что ты приехал?» «Наверное, еще нет. Я рада, что ты приехал. Пойдешь со мной?» «Минутку», — сказал он. Когда Фран не ушла, Элби посмотрел в небо. Там кто-то метался, ласточки, летучие мыши, и оглушительно рокотало что-то цикадообразное. Это тебе не Торренс. Минуту спустя Франни вернулась с двумя стаканами наполовину полными льда и джина и с бутылкой севен под мышкой. Она долила себя доверху газировки, размешала ее пальцем, потом предложила севен ап Элби. Воздержусь, сказал он. Очень по-мужски. Они стукнулись стаканами, как в кино как делали на вечеринках подружки Франни, тайком забравшись в семейный бар. Франни раньше пару раз выпивала, просто не дома, ни в будний вечер, ни с Элби, но сегодня был самый что ни на есть подходящий случай, чтобы нарушить правила. «Будем!» Она слегка скривилась от вкуса спиртного, а Элби просто отпил и улыбнулся. Закурил еще одну сигарету, Она так хорошо шла под джин. Казалось, они наверстывают упущенное, просто молча сидя рядом. Слишком много всего случилось. Слишком много времени прошло, чтобы пытаться сейчас облечь это в слова. Вскоре во двор снова вышел Берт. Казалось, он очень обрадовался, увидев Франни, поцеловал ее в волосы над духом, облако сигаретного дыма скрыло запах джина. — Не знал, что ты дома. — Мы оба дома, — с улыбкой ответила Франни. Берт позвонил ключами от машины. — Хочу съездить за пиццей. Франни покачала головой. — Мама приготовила ужин. Все в холодильнике. Я разогрею. Берт будто удивился, хотя было непонятно чему. Беверли всегда готовила ужин. Он поднял чемодан Элби. Давайте, дети, идите внутрь. Холодает. Они втроем зашли внутрь, как раз, когда начало темнеть. Франни и Элби прихватили стаканы, сигареты и зажигалку и вслед за отцом Элби направились в дом.